Глава 634. Местонахождение Джоу И. Эти насекомые были самых разных цветов и окрасов. Они то собирались тучи, то вновь разлетались в разные стороны. В этом мельтешении цветов невооружённому взгляду тяжело было разглядеть хоть что-то. Затем рой насекомых разделился на пять частей, которые тут же с разных сторон полетели на Дудзяне. Тот резко переменился в лице и мертвно побледнёл. Он уже видел, насколько страшны эти насекомые. Правда, тогда целью их атак была лишь марионетка. Несколько насекомых в одно мгновение проникли внутрь марионетки и высосали её и кровь. Немешкая Дудзянь хлопнул по сумке, и в его руке оказалась защитная нефритовая табличка, подаренная Тянь Юнь Цзы. Нефритовая табличка может спасти человеку жизнь три раза, и один раз Дудзянь уже её использовал, и сейчас, похоже, будет второй. Нефритовая табличка вспыхнула всеми цветами радуги, и лучше света накрыли собой тело Дудзяня, Насекомые же, увидев свет, тут же собрались в водяный рой и со всех сторон облепили жертву. Из разноцветного сверкающего потока света начали раздаваться отрязка щелчки. От этого звука волосы на голове дудзянь встали дыбом, и он закричал. «Спаси меня! Брат Муронг, спаси меня!» Муронг Джо, немного поколебавшись, взмахнул правой рукой в магическом жесте. Сила бессмертных в его теле забурлила и зациркулировала по артериям, в правой ладони Муронга появилась печать, испускающая черные отцы, Резкий бросок, и печать врезалась прямо в облепивших дудзене насекомых. Раздался громовой раскат, однако испускающая отцы печать пролетела сквозь ры насекомых, а также сквозь облепленное имя тело дудзене, будто бы она была нематериальной, и приземлилась к трещине, где прежде лежал меч. Произошедшее заставило муронг Джо впасть в ступор, нахмурившись он пристально вгляделся в порхающих насекомых. Джау и Сюанджи над чем-то крепко задумалась, глядя на насекомых. Стоящий рядом с ней из Сюифы, тоже погрузилась в раздумья, но через мгновение тяжелый взгляд ван-линии, скользнувший по ней, вывел Сюифу из размышлений. Все это произошло очень быстро, глаза ван-линии ярко засветились, когда он увидел, что божественные способности Муронг-Джо не оказали на насекомых никакого воздействия. Муронг-Джо подался вперед, размахивая обеими руками и применяя одну божественную способность с другой, Однако все применённые умения без исключения проходили сквозь рыносекомых без причинения вреда. Трески и щёлканье все продолжались, разноцветное свечение вокруг тела Дудьзеня очень быстро тускнело. В глазах его появилось отчаяние, но в следующий миг его озарило, он резко повернулся к Ван Линь и в спешке затараторил. «Ван Линь, я знаю один секрет нашего учителя! Спаси меня, я всё тебе расскажу!» Ван Линь же оставил это предложение без внимания. Вместо этого он в задумчивости разглядывал насекомых. Они казались в Анлине весьма удивительными. Появившись, они вначале бросились в рассыпную, но, увидев разноцветное сияние, соединились в Рой. Эти насекомые, пожрав бортоду, примутся из-за меня. Если сейчас не уйду, потом будет поздно. Тихо проговорила Джао И Сюань. И в этот момент свет вокруг Дудзяня полностью померк. Взволнованный до предела, Дудзянь тут же снова активировал нефритовую табличку И это был последний третий раз. Табличка с треском раскрашилась в пыль. И этот треск погребальным звоном отозвался в голове всё больше паникующего Дудзяня. «Ван Линь, я знаю секрет Сунь Юни из вашего фиолетового отделения! Я знаю, почему он предал учителя! Спаси меня, я всё тебе расскажу!» Скрипя сердце, Дудзянь выдал свою самую большую тайну. Ван Линь со скучающим выражением лица взмахнул правой рукой и из его руки ударил поток яркого золотого света, Этот золотой свет был одной из 11 рун Стоябителей бетели бессмертных. Свет был невероятно ярким, длинные золотые лучи достигали десятков тысяч джанов. Появившийся свет тут же заставил отступить окружающий мрак, насекомые, яростно зашипев, оставили дудзяня, и тут же ринулись к правой руке вонолиня. Глаза вонолиня ярко засверкали. Он верно определил, что эти насекомые очень неравнодушны к свету, иными словами, они очень любят его есть. Ван Лейн отступил на несколько шагов назад и достал из сумки изысканную блестящую кисть для письма. Один взмах, и на свету появилось несколько рун. Рой насекомых разделился, и каждая группа насекомых облепила отдельную руну и начала её грызть. Ван Лейн же продолжил безостановочно размахивать кистью, сотворяя всё новые руны. Насекомых на самом деле было не очень много, пожалуй, лишь несколько сотен, однако их иллюзорные тела и головы размером с палец создавали впечатление, что их гораздо больше. Облепив руны, они начали их пожирать. Всё это зрелище могло удивить кого угодно, так что Джоу и Сиуани Сью и Фэй, увидевшие такое в первый раз, дрожали от страха. Ван Линь вздрогнул, опустив на них свой взгляд. Он наконец понял, почему эти две женщины казались ему немного странными, однако раздумывать сейчас времени не было. Развернувшись, он оказался подле такого же дрожащего от страха Дудзяня и протянул руки, хватая его. В конце концов, Дудзень был учеником Тянь Юнзы и входил в красное отделение, как старший седьмой. Он хоть и не достиг вознесения, однако его способности были весьма удивительными. Сейчас он в ярости прокусил кончик языка и выплюнул полный рот и крови изначального духа. Капли крови парили, бурля в воздухе, и если они опустятся на тело, то даже у культиватора уровня ванлини на бессмертном теле появятся глубокие раны и сквозные дыры. Вонолин взмахнул рукавом, отгоняя плавающие в воздухе капли крови подальше от себя. Данная божественная способность довольно проста в исполнении. Почти каждый культиватор может её применить, но она вредит изначальному духу самого культиватора и редко применяется. Воспользовавшись возможностью, Додзень отлетел назад подальше и хлопнул по сумке. В следующий миг в его ладони появилось несколько кусочков чёрной саркома. Судя по его глазам, ему очень не хотелось расставаться с ними, Да, эта чёрная саркома выглядела отвратительно, однако он потратил множество сил и времени, чтобы получить их. Если такая саркома хотя бы чуть-чуть заденет культиватора, то её воздействие затронет всё тело жертвы. Это очень злая и порочная магия. Примечание чтеца. Саркома. Злокачественная опухоль. Додзянь силой сжав зубы бросил черную плоть в воздух. В следующий миг саркома лопнула одна с другой, выпуская потоки гнилостного запаха которые тут же устремились к Ванолиню. Взор Ванолиня стал ещё более холодным, а он взмахнул правой рукой, призывая жёлтый источник из огробного мира, хлынули в водоисточника, закрутив и забрав с собой запах гнили. Жёлтый источник сам по себе является самой нечистой рекой на свете. Чёрная плоть, попав внутрь источника, не только не снизила его силу, а наоборот, только сделала его сильней. Среди культиваторов одного с собой уровня культивации Дудзян считался очень сильным, Его сокровище «Чёрная саркома» делало его просто непобедимым, однако сил Дудзяня перед лицом Ванолини, обладающего пониманием намерения пути, оказалось недостаточно. Если бы только Дудзянь сумел набраться решимости, наконец проломить преграду и перейти на стадию Вознесения. Одержавший лёгкую победу, Ванолин вновь схватил отчаявшегося Дудзяня. Ванолин не стал его допрашивать. Вместо этого, воспользовавшись силой бессмертных, он прервал связь между изначальным духом Дудзяни и его физическим телом, в следующий миг ван Ванолинь извлёк из сумки флаг ограничений и наложил множество ограничений на тело Дудзяня, создав сферу примерно такую же, которую когда-то пленил Яо Сисюи. Флаг ограничений вернулся обратно в сумку. Всё это Ванолинь проделал со сноровкой, очень быстро. Муронг Джо хотел что-то там прокричать Ванолиню, но просто не успел. Ванолинь развернулся и вновь взмахнул кистью бессмертных. В воздухе вновь одна за другой появились золотые руны, и закружились в хороводе вокруг тела Ванолиня. Насекомые же потеряли всякий интерес к происходящему, продолжая поедать исходящий из рун золотой свет. Потоки золотого света, казалось, были неисчерпаемы. Как бы насекомые ни старались, они все никак не могли его сожрать. Ванолинь сверкнул глазами и взмахнул указательным пальцем левой руки, и палец смерти, сорвавший с него, прошёл сквозь одну из золотых рун. Действия Ванолиня также неудачно примененные божественной способности Муранг-Джуо, привлекли внимание Джао и Сюань и В глазах Муронг-Джоу появилось ещё большее изумление, и он воскликнул. «Их не берут божественные способности!» Глаза Джао и Сюань засветились, когда она услышала эти слова. Сюйфэй же попыталась остаться невозмутимой, однако зрачки её чуть заметно сузились. «Собрать и культиваторы, давайте продолжим наш путь!» Воскликнул Ван Лень, выглядел он довольно невозмутимо, Однако его вид куча насекомых, облепивших золотые руны и летающие вокруг ваналиния, производили на присутствующих весьма необычное впечатление. Ваналинь начал вновь опускаться вниз, Мронг Джо, не говоря ни слова, последовал его примеру. Джао и Сюани Свифей, немного поколебавшись, поступили так же. Однако из-за страха они старались держать как можно большую дистанцию от ваналиния. Божественные способности их не берут, задумался ваналинь. Он не верил, что в этом мире существуют чудовища, которые неуязвимы для божественных способностей. И если божественная способность не смогла навредить насекомым, значит, она слишком слаба. Ванолин начал концентрировать в правой руке след сыми Чалинь Тяньхоу. Затем он осторожно коснулся им по одному из летавших вокруг насекомых. Попавшая под удар насекомое затрепетало, однако не умерла. Глаза Ванолине изумленно расширились. У него остался всего один след сыми Чалинь и пытаться использовать его для этой менее чем однопроцентной подсказки было уже пределом его возможностей. Четверо спутников продолжили спускаться вниз без напролива. С помощью кристалла Ванолинь обнаружил несколько труднопроходимых мест, однако, скооперировавшись с Муранг-Джо, они сумели хоть и с трудом всё-таки пройти дальше. Джау и Сюань и Сюи Фэй тоже вложили немало усилий для общего блага, в особенности Джау и Сюань. Её божественные способности были весьма необычны. Когда она применяла способности, сила появлялась тихо и незаметно, и лишь потом раскрывалась во всей своей мощи. В сравнении с ней Сюи Фэй казалось напорядок слабей, но Ван Линь не спешил с выводами. Он внимательно наблюдал за обоими женщинами и всё больше убеждался в своём предположении. «Никак не ожидал, что в этом месте можно будет встретить учеников из той секты», подумал Ван Линь. Однако он не будет раскрывать секрет, если эти две женщины не будут провоцировать его. Ван Линя больше напрягали божественные способности муронг Джо. Они были слишком разнообразными, и до сих пор Ван Лен не видел, чтобы он использовал одно и то же заклинание дважды. Ван Линь подумал, что если ему придётся сразиться с муронг Джо, то у него есть шанс на победу, однако победив, он будет очень сильно ранен. Если же муронг Джо обладает такими же способностями к побегу, как и тот низенький старичок бессмертный, то Ван Линь точно за ним не угонится. Изначальный дух того старика запер во флаге душ, «После того, как я спасу Джоуи, решу все дела в этой бездне прилива, мне надо будет хорошенько изучить его божественные способности», — решил Ванолинь. Наконец, с помощью Муронг-Джоу Ванолинь добрался до средней части бездны прилива. Лёгкое волнение охватило Ванолине, однако он быстро с ним справился. Дальше даже с помощью нефрита БЛО трудно было точно разглядеть, что внизу. Однако цель Ванолинь была уже близка. Было понятно, что Джоуи находится где-то рядом хотя точное место определить не удавалось. «Брат Муронг, у меня есть ещё одно дело. Мне придётся тебя оставить. Лети дальше без меня». С поклоном произнес Ван Линь. Затем, чуть поразмыслив, посмотрел на спокойное лицо муронг Джо и добавил. «Я рад, что познакомился с тобой здесь, в бездне прилива. Если когда-нибудь тебе что-то от меня понадобится, я к твоим услугам». Ван Линь редко говорил подобные слова, но во время пути муронг Джо редко говорил... Но он никогда не сдерживался, когда нужно было действовать, и его никогда не одолевала жадность. Губа муронг Джо расплылась с лёгкой улыбки, он молча кивнул в Аналинию и приготовился лететь дальше вниз. Немного поразмыслив, Ван Линь отправил голосовую передачу муронг Джо напоследок. «Берегись этих двух женщин, Джау и Сюани Сюйфэй. Если не ошибся, они обе из секты трупа Инь, и одна из них наверняка является изначальным духом, соединенным с трупом». Ни одна мышца не дёрнулась на лице Муранг-Джо. Он даже не обернулся посмотреть на своих спутниц, будто бы и вовсе не слышал слова Ван и Вместо этого он продолжил спускаться вниз. Только взгляд его, который никто не мог видеть, незаметно мерцал, и он втайне насторожился. Он слышал о секте Трупа-Инь. Данная секта по своей силе намного превосходила обычные страны, идущие по пути культивации. Почти на каждой планете были отделения секты Трупа-Инь, и сила секты была поистине огромной. Джао и Сиуани Сиуи попрощались с Вонолинем и тоже устремились вниз. Сиуи мимоходом пригладила правой рукой волосы, и один волос упал с её головы и, закружившись, приземлился в одну из трещин. Когда Вонолинь наконец остался один, взгляд его опустился на эту трещину, взмах рукой, и волос полетел к Вонолиню и опустился к нему в ладонь. «Очевидно, простого предупреждения недостаточно». Хмыкнул Вонолинь и силой потер волос двумя пальцами, Тот загорелся зелёным пламенем, и из него показался поток божественного сознания. Не давая ему сформироваться, Ваналин открыл рот, выпуская поток изначальной цы, после чего божественное сознание было уничтожено. В следующий миг летевшая вниз по бездне прилива сюйфы задрожала, изо рта её пылилась кровь, а в глазах появилась паника.